Все погрузилось в темноту, только запах гари напоминает о происшедшем. Еще мгновение, и новая свеча горит в посвечнике на столе среди обугленных клочков, которые совсем недавно были бесценными манускриптами. Мешка опустил голову. — Прости, учитель, твои рукописи. Грандмастер поднял указательный палец и наставительно сказал — Пора тебе привыкнуть, что рукописи не горят. Один здешний писатель замечательно сказал об этом. Жаль, я позабыл его имя. Он пробормотал короткое заклинание, и через мгновение пожелтевшие страницы снова лежали на столе в живописном беспорядке, как ни в чем не бывало. Грандмастер оправил мантию. «Идем, пора». Но Мешка, казалось, не слышал его. — Смотри, мастер, камень судьбы! Грандмастер обернулся, да так и ахнул. На черном обсидиане, там, где горящие страницы древних текстов накрыли его, расцвела ярко-алая роза. А в это время Сергей спал на больничной кровати, скорчившись под ветхим байковым одеялом. Сегодня ночь была милостлива к нему. Ему снилась юная и прекрасная женщина с длинными черными волосами, одетая в длинные прозрачные одежды, почти не скрывающие контуров тела. Она танцевала на лесной поляне, залитой лунным светом, и хохотала, и манила к себе... Проснулся он от того, что почувствовал сильный запах гари. В горле першило, нечем было дышать. Когда Сергей открыл глаза, вся палата была заполнена едким дымом. Огонь вырывался прямо из стен. Там что-то трещало и шипело, словно масло на сковородке. И вот уже вспыхнула занавеска на окне. Сосед, привязанный простынями к кровати, бился и мычал. Другой пытался укрыться от огня под своей койкой, продавленной железной сеткой. Третий бегал взад-вперед, пытаясь сбивать языки пламени старой продранной тапочкой. Старик у окна непрерывно кричал тонким раздирающим криком. Сергей вскочил с постели и кинулся к двери. Она была не заперта. Редкая удача. Наверное, Клава забыла. Закрывая лицо руками, он выбежал в коридор. Там перед выходом во внутренний дворик, отгороженный железной решеткой, уже сгрудились все больные, кто мог передвигаться самостоятельно. Они кричали, вырывались из рук санитаров, которые метались между ними, пытаясь хоть как-то утихомирить обезумевшее стадо. «Дверь откройте! Ключи у кого?» «У врача в кабинете!» А воздуха остается все меньше и меньше. Дым заполняет легкие, становится трудно дышать. Белые халаты и полосатые пижамы смешались. Сейчас они вместе и все равны перед лицом огня. И вот уже кто-то захлебывается надрывным кашлем, раздирающим легкие. Кто-то теряет сознание, а какая-то женщина бьется на полу в эпилептическом припадке с закатившимися глазами и пеной на губах. — Да быстрее вы, сгорим же тут к чертовой матери! — загремели ключи, скрипнула решетка, и тяжелая, окованная железом дверь, наконец-то распахнулась. Приток свежего воздуха придал сил, и все, кто еще держался на ногах, ринулись наружу. В дверях мигом образовался затор, люди толкали друг друга, продираясь к спасению, давили упавших, но даже не замечали этого. — А ну тихо! Что прете, как бараны? — зычный голос главврача Анатолия Федоровича заставил всех замереть на мгновение. Санитары, выводите больных, да по одному, а не скопом. Что стали мать вашу быстрее? Властный окрик заставил всех здоровых опомниться, как будто они только и ждали этого.